Беспризорщина. Эта тема еще не неизорная. Смотрите, котлам асфальтовым зев, Еще копошится, грязь беспризорная, Хулиганья бесконечный резерв. Сгинули мать и отец, и брат его В дни, Что волжский голод прорвал. Бросили их Волгари с-под Саратова, Бросила их с-под Уфы Татарва. Детей возить стараемся в мягком, Усадим их на плюшевом пуфе, А этим усевшимся, пользуясь мраком, Грудные клетки ломает буфер. Мы смотрим своих детишек в оба, Ласкаем, моим, чистим, стрижом. А сбоку растут болезни и злоба, И лезвие финки от крови ржо. Школа, кино америкалицы, Дав контролерше промежду глаз, Учится убегать от милиции, Как от полиции скачет дуглас. Таких потом не удержишь муром. Стоит Как в море риф. Сегодня расти деловита хмура, мура, Столбцы помогающих цифр, Привыкшие к щебету ангела-ротика, Слов беспризорных продумайте жуть. Отдайте сумку, гражданка тетенька, а то укушу, а то заражу. Междум приходящих в страну нового дня. На лоб страны, невзгодами взморщенный, В порядок года, месяца, дня, Поставьте лозунг «Борьба с беспризорщиной». 1926 год.